В то время как опасные, расплывчатые и ошибочные идеи вдруг приобретают для некоторых такую привлекательность, он задумчиво почесал шрам, что эти фанатики предпочитают прятаться в горах и бросаться оттуда камнями. Даже когда их берут в осаду и морят голодом, они предпочитают умереть, но так и не увидеть здравый смысл. Бейреш разглядел этот здравый смысл еще в раннем возрасте. Как считал лично он, тот смысл здравый, который позволяет тебе остаться в живых. И что ты предлагаешь? спросил он. Совет выразил желание вступить с Фебом в переговоры, сказал Друна. Как вам известно, я отвечаю за организацию. Делегация выезжает завтра. — Сколько легионеров? — поинтересовался Ворбис. — Только охрана. Нам гарантировали безопасный проход, — ответил Бейреш. — Нам гарантировали безопасный проход, — повторил Ворбис. В его устах это прозвучало как длинное ругательство. А после того, как делегация окажется у них в стране, Бейреш хотел было сказать, что разговаривал с командиром эфепского гарнизона и считает его человеком чести, хотя, конечно, этот эфеп не более чем жалкий безбожник, ниже самых распоследних презренных червей. Но потом счел, что высказывать такую мысль Ворбису не совсем мудро. И поэтому пообещал, мы будем на чеку. А можем мы застать их врасплох? Бейреж замялся. «Мы?» «Отряд возглавлю я», — отозвался Ворбис. Генерал Иоам и секретарь обменялись быстрыми взглядами. «Мне хотелось бы на время оставить цитадель, сменить обстановку. Кроме того, мы должны дать понятие Фебам, что они не заслуживают внимания высшего чина церкви. Я сейчас размышляю над такой возможностью». А что, если нас спровоцируют?» Бейреш нервно щелкнул суставами, словно ударил хлыстом. «Мы дали слово!» «Перемирие с неверующими невозможно», — перебил Ворбис. «Но существуют практические соображения», — произнес Бейреш настолько резко, насколько посмел. «Дворец в Эфебе представляет собой лабиринт. «Уж я-то знаю. Там полно ловушек. Никто не может войти туда без провожатого». «А как входит провожатый?» — спросил Ворбис. «Полагаю, он сам себя провожает», — ответил генерал Иам. «Всегда есть другой путь. Это я знаю из личного опыта», — отрезал Ворбис. «В любое место всегда можно проникнуть другим путем. И Господь укажет его нам» в нужное время, можете быть уверены. — Конечно, все значительно упростилось бы, — задумчиво сказал друна если бы в Эфебе возникли беспорядки. Это дало бы нам определенные преимущества. — И мы получили бы доступ ко всему побережью, — кивнул Ворбис. — Ну, к Джелю, а затем и к Цорту, — продолжал Ворбис. Друна старался не смотреть в сторону Бейрежа. — Это наш долг, — подвел итог Ворбис. — Наш священный долг. Мы не должны забывать о бедном брате Мурдаке. Он был один и без оружия.